Прошел месяц, прошел и другой. Гости уже не приходили в дом Лара, потому что монетки в кошеле иссякли. Матушкино платье износилось, а в сундуке замены не было. Осталось лишь то, что она по праздникам надевала. Матушка как-то примерила его, но баба не стала ворчать. Она теперь часто ворчала. Что вот, мол, некоторым удовольствие доставляет богатство свое в нос тыкать. И матушка платье сняла, а потом и вовсе отнесла его в таверну и обменяла у жирного Карла на пол мешка кукурузной муки. Старая же все подшивала и подшивала. Несмотря на то, что матушка почти каждый день теперь бралась то за метлу, то за ухват. Бабаня не давала ей работать, да еще и поругиваться начала. Чего хватаешься, раз не умеешь? Матушка отступала. Она теперь чаще плакала по ночам, вроде не громче, чем раньше. Но бабаня просыпалась и хрипло кашляла до тех пор, пока матушка не затихала. И вот пришел день, когда матушка, как обычно проснувшись рано, взяла в руки метлу, а бабаня завела свою. «Сколько раз было говорено!» Но старик Лар, приподнявшись на лежанке, прочистил горло, И громко, и медленно проговорил. «Ну-ка, что ж, ежели на месте не сидится, то пускай». Он замолчал. А бабаня, понаблюдав, как матушка, склонив голову, старательно выметала из хижины сор, сказала. «И водицы натаскать надо бы. Ноги у меня ломит. Видать, на завтра дождь будет». Дождя на следующий день не было. Но Бабанины ноги ломила еще пару дней, вследствие чего она вынуждена была переместиться на свою скамью, а Каю с матушкой выделили пук соломы в углу хижины между камином и стеной. Наступила осень, на редкость мерзкая, дождливая, а за ней в лысые холмы пришла зима. Бабаня всю холодную пору прохворала. К тому же из-за болезни, видимо, нрав ее стал чрезвычайно сварливым. По хозяйству хлопотала теперь матушка. И как она ни старалась, не получалось у нее делать все так же ловко и хорошо, как у бабани. По крайней мере, сама бабаня так говорила. Лар по-прежнему рот открывал нечасто. И высказывания его по большей части адресовались матушке. «Не умеешь, не берись!» гулко изрекал старик, кладя конец бабаниной визгливой скороговорки, на тему того, что некоторые, курятник чистя, ручки запачкать боятся. И снова надолго погружался в угрюмое молчание. «Лягушку землю пахать не выучишь, люди говорят, как ни старайся», замечал Лар, оханье бабани о том, что ее прежде времени угаром уморить хотят. Это когда матушка разводила в камине огонь. «Кто с малолетства работать не привык, того и кнутом не приноровишь. Все из рук валиться будет», — говорил Лар, когда бабаня, попробовав приготовленную матушкой похлебку, сморщилась так, что ее глазки полностью исчезли. Миновала зима, а с наступлением весны матушка пошла работать на кукурузное поле. «Странное дело». Пока матушка целыми днями сидела сложа руки, деревенские относились к ней как к знатной особе. Точно признавали за ней право не заниматься грязной работой. Но стоило ей одеться в грубое платье и заняться той же работой, что и они, деревенские бабы сразу же стали смотреть на матушку как на существо низшее. Только потому, что управлялась она не так сноровисто. Мужики, еще полгода назад кланявшиеся ей на улице, теперь непонятно для Кая ржали и присвистывали ей вслед. Бабаня беспрестанно ворчала, а старый Лар хоть молчал по большей части, но от угрюмого его взгляда становилось не по себе. И Кай перебрался ночевать в козлятник. Там даже в сильные холода было тепло, правда к запаху привыкал он долго. Кай поначалу старался помогать матушке во всем, но она не позволяла ему. «Не нужно тебе этого», — говорила она. «Пошел бы ты, сынок, с ребятишками поиграл, подружился бы с кем-нибудь». Но друзей среди пацанов Лысых Холмов Кай не нашел. Игры теперь мало интересовали его, потому что перед глазами все чаще и чаще вставала суровая и прекрасная Северная крепость до тех пор, пока не заслонил собой весь окружающий серый, безрадостный мир. Предсмертные слова Корнелия о грядущем пути накрепко врезались в сознание мальчика. И теперь он не мог поверить в то, что первый раз услышал о своем предназначении от рыжего министреля совсем недавно. Ему казалось, он знал, что ему начертано стать рыцарем порога давным-давно еще раньше того времени, когда научился понимать и думать. Ему казалось, он родился с уже написанной кем-то всесильным судьбой. Видимо, так оно и было. Когда Кай спустился с высокого берега, красное солнце уже почти полностью скрылось за темной тучей далекого леса. Осталась лишь яркая, будто раскаленная полоска успеть до деревни, пока солнце совсем не село. Привычно загадал мальчик и, перехватив поудобнее удилище и палку, рванулся с места. Впрочем, уже через несколько шагов бег его стал размеренным, а дыхание ровным. В Северной крепости уж, конечно, пригодится умение бегать быстро и чтобы дыхание при этом не сбивалось. В Северной крепости много чего пригодится. Надо быть сильным, ловким и выносливым. Кому ж нужен дохлый и неповоротливый ратник? Кай давно привык бегать тогда, когда можно было пройти пешком. Сбираться по крутому склону там, где можно склон обойти. Увидев где-нибудь по дороге увесистый валун, он не мог просто пройти мимо, не попытавшись поднять его и пронести хотя бы несколько шагов. Причем Кая совершенно не волновала, наблюдает ли за ним кто-нибудь, или нет. Поэтому уже давно деревенские считали его тронутым и взрослые, и дети. Кроме, конечно, матушки и еще одного человека, кузнеца Танка. Кайда добежал до храма Неллы в тот момент, когда солнце, напоследок вспыхнув красными лучами, совершенно скрылось за лесом. Он остановился, перевел дыхание и улыбнулся. Успел таки. С этого храма, стоящего на краю, и начиналась деревня. Вот она. В окнах крайних домов тлеют огоньки светильников. Сильно пахнет теплым дымом, ворчат собаки и повизгивают свиньи. Кай побрел по улице к хижине Бабани и Лара. Одно название, что улица, а на самом деле просто широкая, утоптанная тропинка. Летом идешь, по щиколотку тонешь в сухой пыли. Зимой пробираешься по колено в снегу. После сильного дождя и вовсе пройти трудно, завязнешь в грязи. Что стоит деревенским выложить ее камнем, как в городе? Как-то в хорошую минуту во время ужина, когда бабаня не очень ворчала, сказал об этом Лару. Но тот только покрутил своей косматой башкой. Ответила бабаня. «Деды наши ходили, отцы ходили, и мы будем ходить», – протаратурила она. «А ежели кому не нравится, пусть назад свой город уматывает. Ишь ты, ноги он испачкать боится. Ишь ты, барон какой! Право слово – барон!» Кай замолчал. Прозвище, которое дали ему деревенские, произнесенные теперь бабаней, какой-никакой, а все-таки почти родной бабкой, больно задело его. Деревня была безлюдна. В городе в такое время, наоборот, полно народа. Улицы наполнены ремесленниками, которые, переодевшись и смыв копоть и грязь, спешат в трактиры пропустить кружечку-другую после рабочего дня. А здесь никого, все сидят по домам. Только иногда вдоль плетня проплывет тень. Наверняка к хижине рабки. Одинокой вдовой бабенке, торгующей самогоном дешевым и кислым из-за примесей отвара волчьего глаза, ядовитой, пунцово-алой ягоды, которая цветет все лето. Вот и хижина рабки, покосившаяся и низкая, пропахшая дурманно-кислым смрадом настолько, что просто, постояв рядом несколько минут, можно опьянить. Кай, стараясь дышать ровнее после долгого бега, обогнул вонючую хижину, снова остановился. Потом, поколебавшись немного, направился к деревенскому колодцу. Шероховатый камень, из которого был сложен колодец, белел в темноте неподалеку от кузницы, крытый почерневшим от дыма камышом. Подойдя к колодцу, Кай потрепал холодный крюк, на который вешали ведра. Пить ему не хотелось, да и не из чего было напиться. Кузница была темна, не тлели угли и совсем не пахло дымом, Только в окошке хижины, примыкавших к кузнице, теплился огонек. Кай осторожно прокрался к хижине, встал под окошко. «Наторговал!» – услышал он скрипучий женский голос. «Сколько раз, – говорили дураку, – не ходи сам торговать, отдай господину Карлу, он с выгодой продаст, в барыше останешься. Чего ты суешься, куда не следует?» Ведь вот единственный кузнец в округе. Гномов поблизости нигде нет. Был бы с умом, в золоте купались бы. Нет, своевольничает. Ну не умеешь ты торговать, не берись. Эту пару плугов за серебро сбыть можно было. А ты что принес, медью взял. Дурак и есть. «Так вишь, как оно?» Отвечал низкий и гулкий мужской голос. «Я же не это...» «Карл, он, конечно, того, так я ведь...» «Тьфу, дурак, Арясина! Чтоб тебя хапуны сожрали тупоголового!» Кай едва удержался от радостного вскрика. Кузнец-танк вернулся. Два дня назад он уходил на дальнее поселение, где, как ему говорили, мужикам плуги позарез нужны. И вот вернулся. Мальчик бы прямо сейчас свистнул условным свистом, но по голосу жены танка, горбатой Айны, легко было догадаться, что встревать в серьезный разговор не стоило. Айна для встречи непрошенного гостя могла за ухват взяться. И тут даже танк не посмел бы вступиться за Кая. Все лысые холмы побаивались кузнеца танка, а он не боялся никого, кроме собственной благоверной. Стараясь вступать как можно тише, Кай отошел на несколько шагов, а затем в припрыжку побежал домой. Завтра утром чуть встанет солнце. Он будет в кузнице. Тут уж Айна ничего не возразит. Чего ж ей возражать, когда Кай с охотой помогает танку столько, сколько тот скажет. Да еще и ничего не просит за работу.